Эпилог Настя стояла посреди кабинета, сжимая пальцами губку с раствором. Две картины, до которых у нее все никак не дотягивались руки, теперь отмыты и очищены. Багет на рамках подправлен и покрыт свежим золотом. А ведь раньше эти полотна были грязными, темными. Теперь они словно излучали нежный свет. На одном была изображена красивая румяная гора в жилах снегов глядящее в зеркало спокойного озера, на другом — остров с пальмами. Перевернув обе картины, Настя нашла на обратных сторонах приклеенные к холстам бумажки с подписями. Одна гласила «Горы в Британской Колумбии, великолепие без заката», на второй значилось «Соломоновые острова». Настя вспомнила сухой пальмовый лист, выметенный ею когда-то из-под стола. Вот откуда он прилетел. Обе картины оказались портальными, теми, что ведут из одного места в другое, а не просто коробочками. И сон их не укрывал. Можно взять и пойти туда, на один из райских островов. На берег озера, в которое смотрятся горы. Британская Колумбия, это же, кстати, в Канаде. Мама присылала фотки из национального парка, что где-то там расположен. Мама... Она звонила вчера и рассказывала про свою персональную выставку. Будет скоро в одной из крупнейших галерей. Настя радовалась и гордилась. «Мама молодец!» В голову пришла неожиданная мысль. «А что, если взять и слетать к ней в гости? Прямо в Канаду? Прямо на метле?» «А что? Это же классная идея!» «Воздушное путешествие!» Настя, в конце концов, заслужила отдых. «Сказано, сделано!» Компанию ей составил Сергей. Когда Настя перенеслась через картину вместе с метлой и взмыла в небо Британской Колумбии, демон уже ждал, паря над озером на своем верном крылатом коне. «Привет!» — окликнул его Настя. «Ты быстро!» «Привет!» — улыбнулся Сергей. «Я спешил. Давай свой рюкзак, положу его в сидельную сумку Экво». «Я там платье с собой захватила», — сказала Настя ценная и очень красивая все-таки светское мероприятие. Это платье единственное, которое мне подошло из гардероба Яны Маровны. Бабушкина платье? Про бабушкина. Раньше оно принадлежало Грете Гарба. А ведь еще совсем недавно, сразу после развода с Беловым, Настя сказала бы любому, что никогда в жизни больше не ввяжется в отношения. Она смотрела на Сергея. Новые отношения. Не так в них и плохо, когда тебя любят, ценят и поддерживают. В общем, путешествие удалось на славу. Кроме этого канадского перелета много всего разного после снятия заклятия случилось. Настя основательно подремонтировала дом. В этом ей помогали то Роза, то Сергей. Настасья Петровна помогала отдельно. Готовила вкусняшки, от которых не оторваться после кропотливого труда. Теперь все внутри было окончательно отмыто, очищено, подкрашено и подправлено. Снаружи дом сиял обновленными алыми фасадами в белоснежном кружеве резьбы. Перед дорогой Настя разбила новые клумбы с яркими цветами, довела до сад. Окончательно рассчиталась с Ретрея дайнемикс и помогла тёте Нине перевести драконов на новое место жительства в заповедник Амонитовой долины. Соседка и сама туда переехала вместе с любимыми питомцами, последовав к примеру, Карика и Вали. При этом Нина Валентиновна и бойкие супруги не стали продавать свои дома на болотной, решив сдавать их. Вдруг новая жизнь не понравится и захочется вернуться в Твереченск. Не забыла Настя и про Яну Марвну. Ведьма постепенно излечилась от задевшего ее проклятия, но обратно в дом категорически не пошла. Ее устраивала жизнь в лесу. Настя ее регулярно навещала. А еще Парамонского наконец-то посадили за все его безобразия. Нашлась управа. Не желая тонуть в одиночку, Александр Павлович утянул за собой и Белова. Жена Парамонского, по слухам, отвоевала свою долю имущества. Она так и не позвонила пока, но Настя была уверена, придет Однажды. И заветная мечта исполнилась. Настя сидела на террасе, слушала старый вальс. Хрипло пел граммофон. Исходила паром чашечка с кофе. Мони и Кисточка играли на блестящих под новым лаком половицах. Полуденный зной умиротворял. Вдруг в доме что-то грохнуло. Ну вот. Настя поспешила через кладовую в сени, и там ей предстала удивительная картина. Большие дверные створы, ведущие, казалось бы, в никуда... Больше не были заперты. Цепь, что сдерживала их, свисала с единственной оставшейся скобы. Валялся на полу бессмысленный теперь замок. Вторая скоба вылетела из дерева, отвалив кусок старой краски. Блеснула в появившейся дыре отколотая щепа, почерневшая, будто при ударе молнии. Парные тяжелые створы сами собой распахнулись, за ними был свет». Этот цвет не слепил и ничего не освещал, он был просто белой нетронутой пустотой, чистым холстом. Настя вспомнила о том, что прочла в дневниках Василисы, и бормоча себе под нос: "Ну -ка, как там у нас новые миры рисуются?", направилась в мастерскую за кистями и красками.